Глава 27 Гродов с бойцами вывел группу диверсантов к шоссе и увидел, что к ним приближается небольшая колонна пленных, которые были собраны с разных участков обороны. Поняв, что капитан намерен присоединить к ней и свою группу, лейтенант морской пехоты с забинтованной кистью левой руки обратился к нему с просьбой взять под свой конвой и подчиненную ему колонну, «У нас в батальоне и так, братвы, чуть больше половины состава осталось», — объяснил он. «Румыны вот-вот в наступление пойдут, а нас тут целый десяток штыков клешем пыль дорожную подметает. Но, вижу, почти все раненые. В Чебанке, куда вы идете, уже разворачивают госпиталь, так что самое время». «Разве это раны, братишка?» Разница в звании лейтенанта не смущала». Впрочем, для такого звания он явно был староват. Наверняка дослужился до него из мичманов-сверхсрочников. «Как посмотреть? Да в окопах морской пехоты сейчас половину таких, как мы, в бинтах перебинтованных. Причем случаются и потяжелее», — поддержал его подошедший главстаршина, свежий бинт на голове которого все еще кровил. «Некогда нам с этими мамалыжниками-пленными возиться, а вы, артиллеристы, все-таки войско тыловое». «Пока что тыловое», — с грустью в голосе уточнил лейтенант. «Вот именно, поскольку сегодня же вступаем в бой». По-прежнему не изъявлял комбат никакого желания возиться с пленными. «Артиллерийский бой, товарищ капитан, это же вам не в штыковую идти», напомнил ему главстаршина. Гродов беспомощно взглянул на семерых бойцов, которые пошли с ним к шоссе не столько из необходимости охранять пленных, сколько за компанию, чтобы кому-нибудь подсунуть этих несостоявшихся диверсантов и вместе возвращаться на батарею. Но получалось, что наоборот, подсунуть собирались им, причем колонну, в которой было около сотни пленных. Впрочем, суть колебаний комбата заключалась вовсе не в намерениях. Дело в том, что пятеро его бойцов, среди них и Мичман Юраш, были из огневого взвода и могли понадобиться в любую минуту. Дмитрий нутром чуял, что молчание его батареи завершилось и сегодня в самом деле придется поработать. Выход помог найти человек, который никоим образом, в принципе, не должен был искать его, плененный румынский офицер Алтяну. «Мне понятна ваша ситуация, господин капитан. Вы уже дважды выручали меня. Теперь позвольте выручить вас, хотя бы в таком незначительном вопросе». «И каким же образом вы собираетесь это сделать?» «Ничего поначалу не понял Гродов». «Разрешите, я сам доведу эту колонну до Чебанки, без ваших конвоиров. Старше меня почину в колонне, как я понял, все равно не найдется. Так что...» «Ну да», — недоверчиво уставился комбат на командира диверсантов. «Где гарантия, что всей этой арабой вы не ударитесь в бега? Откуда уверенность, что, оставшись без охраны, эти люди будут подчиняться вам?» — Слово офицера, что доведу их. Мне дважды пришлось полагаться на ваше слово офицера, господин капитан. Рискните один раз положиться на мое. Откровенно говоря, у меня уже нет желания возвращаться к своим. Зачем трижды испытывать судьбу? Да и вряд ли мне удалось бы пройти через линию фронта. — Я готов поверить вашему слову, капитан. Только все это уже как бы не по законам войны. «Считаете, что история войн не знала прецедентов? Во всяком случае, мне они неведомы. Мой пистолет все еще находится в вашей командирской сумке. В обоими два патрона. Возможно, два. Просите вернуть оружие? Вручите мне его прилюдно и объявите, что командовать колонной приказано мне, капитану разведки румынской армии. Все остальное я беру на себя». «Может, все-таки дать одного бойца для сопровождения», — засомневался Гродов уже после того, как вручил Алтяну его личное оружие, представил колонне пленных и объявил, что ему поручается командовать этой колонной, а также позволено стрелять в каждого, кто решится без разрешения выйти из колонны. При этом комбат вопросительно взглянул на вооруженного до зубов сержанта Жодина, за спиной которого висела винтовка, а на груди трофейный немецкий автомат. «Это ваше право», — ответил Алтяну, вкладывая пистолет в кобуру. «Хотя, если уж вы решились на этот эксперимент, почему бы не довести его до логического конца? Само собой, пистолет я сдам начальнику лагеря». «Согласен, капитан». «Рисковать так рисковать! Принимайте командование колонной!» Примечание. В этой сцене использован документально засвидетельствованный факт. В восточном секторе обороны Одессы, то есть в секторе действия береговой батареи, пленный румынский капитан предложил доверить ему самому без конвоя довести колонну пленных до сборного пункта, расположенного километрах в 12 от батареи, и без потерь привел ее. Об этом, как о примечательном факте, сообщала тогдашняя армейская пресса. Конец примечания. Алтяну тут же оставил Григорезку и еще двоих рослых диверсантов при себе, определив им место во главе колонны, остальных отправил в последнюю шеренгу, приказав пресекать всякие попытки к бегству и сообщать о любой попытке сговора. Зычно скомандовав построиться в колонну по четыре и подровнять ряды, он затем лично посчитал количество этих рядов, выяснив общий состав своего воинства. Алтянус скомандовал, чтобы все повернулись лицом к стоявшему на обочине Гродову, доложил ему о численности колонны и тут же зычно прокричал по-румынски «Уверен, что никому из вас не хочется, чтобы по территории, которая вскоре может оказаться территорией Трансмистрии, его гнали под конвоем. Да, случилось так, что мы с вами оказались в плену, точно так же, как немало русских оказалось в эти дни в нашем и германском плену. Но этот храбрый и благородный русский капитан который совсем недавно командовал десантом, захватившим плацдарм на правом румынском берегу Дуная и теперь известен под псевдонимом «Черный комиссар», великодушно позволил нам идти на сборный пункт пленных под моим командованием без русских конвоиров. Пока он произносил свою речь, Гродов достал блокнот донесений, вырвал листик и написал на нем записку. «Всем командирам РККА удостоверяю, что колонна румынских военнопленных направляется на сборный пункт под командованием капитана румынской армии Штефана Алтяну, командир береговой батареи капитан Гродов». «Такого не может быть», – простуженно прогнусавил тем временем мунтер офицер оказавшийся в первом ряду. «Русские специально провоцируют нас на побег», чтобы где-то в поле перестрелять. «Если бы они хотели перестрелять нас, то отвели бы к ближайшей ложбине и перестреляли», возразил ему один из десантников. «Кто им здесь судья?» «Вот именно. Если бы нас хотели перестрелять», поддержал его Алтяну, «то наоборот, усилили бы конвой и вообще долго с нами не возились бы. Однако на деле же все не так». «Капитан Гродов полагается на мое слово офицера и верит, что мы дойдем сами, но при этом предупреждаю. Всякого, кто попытается выйти из колонны без его разрешения, пристрелю». «Слишком велик соблазн, господин капитан», — предупредил его унтер-офицер. «Что, опять на передовую захотелось под пули и осколки? Радуйтесь, что остались живы. И потом...» «Если хоть одному из вас удастся бежать, его все равно поймают, поскольку через линию фронта перейти он не сумеет, а все остальные, стоящие в этой колонне, будут расстреляны еще до того, как его схватят». Лейтенант морских пехотинцев о просьбе Алтяну не знал. Он уже начал уводить своих бойцов в степь в сторону ближайшего хутора, который служил ему ориентиром при возвращении батальона. Однако, поняв, что на обочине батальона происходит что-то необычное, вернулся метров на двадцать назад. — Вы что, товарищ капитан, с ума сошли? — с ужасом в голосе прокричал он. — Что за непочтительность, лейтенант? «Вы действительно намерены отпустить этих мамалыжников без конвоя, чтобы они разбежались по нашим тылам?» «Вы передали колонну мне», — сухо напомнил ему Гродов. «Поэтому за все, что происходит с этой минуты, несу ответственность я». Капитан тоже сделал несколько шагов навстречу лейтенанту и негромко добавил. «К тому же согласитесь...» Когда пленные, враги, без конвоя километров 10 идут на сборный пункт, с пропагандистской точки зрения в этом что-то есть. Разве что с пропагандистской, неуверенно согласился морской пехотинец. Еще какое-то время они стояли у обочины пыльной дороги и наблюдали, как колонна пленных под командованием вышагивающего впереди капитана удаляется в сторону Одессы.